Глава 9. Два раза я не повторяю. Николь. Все присутствующие стояли молча. Даже та рыжеволосая, расположившаяся на столешнице, помалкивала, выпучив глаза. Тяжело дыша, я оглядела аудиторию, замечая несколько свободных мест. Направившись к одному из них, опустилась на стул. «Здорово ты ее! раздалось из-за спины, лоя тающую занозу в заднице. Все кичится тем, что спит с Кристианом Лебреном, а он, как известно, сын одного из самых влиятельных вампиров. Повернувшись, увидела белокурую девушку, улыбка которой выглядела дружелюбной. «Я Эмбер, а ты?» – спросила она. За нами все так же перешёптываясь, пристально наблюдали. Даже Лоя не переставала злобно сверлить меня взглядом. «Николь?» – ответила осторожно, понимая, что на свете много разных людей и в том числе. Мало ли, вдруг этот белокурый ангел задумал гадость, сияя очаровательной улыбкой на устах. «Будем знакомы», — кивнула девушка. «Я с тобой сяду, ты не против?» Пожала плечами, тем самым показывая, что мне все равно. Эмбер заняла соседний стул. Первую лекцию я еще смогла выдержать, а вот уже на второй глаза начали слепаться. Ведь учиться ночами мне раньше не доводилось. «Давай сходим за кофе» предложила Эмбер, глядя с сочувствием. «Помню, как мне было тяжело в первое время, хотя до сих пор им спасаюсь». «Долго ты уже...» Язык не поворачивался спросить дальше. «В руках вампира?» Грустно улыбнулась она, все понимая. «Почти два месяца». На самом деле вопросы так и рвались из моего рта, но я не решалась. Два месяца это не так уж и мало. За этот период, как мне показалось, девушка успела познать многое. А я первый день. Вздохнула, презирая себя за слабость, проскользнувшую в голосе. «Это поначалу страшно», — шепнула Эмбер. «Потом все изменится, поверь». «Не изменится. Я никогда не перестану ненавидеть темных пиявок, которые меняют себя богами. А на деле без нас, простых смертных, давным-давно бы уже сдохли». Я все же дала согласия на кофе. Тем более, как оказалось, в столовые вампиры не появлялись, потому что их личные кормушки находились под боком, и в человеческой пище они не нуждались. Промежутки между лекциями мы шли по коридору, проходя мимо темных, от внимания которых волосы вставали дыбом. Я чувствовала, как они смотрят, видела их сальные улыбочки и проклинала Мариуса за его идиотскую выходку. Эмбер! Приятный мужской голос заставил девушку обернуться и склонить голову. Вот ты где, господин Тайр, пролепетала моя белокурая соседка. К нам приближались два похожих друг на друга парня, притягивая внимание своей харизмой и хищностью. Синие прятки в их волосах отвернись! тут же шикнула на себя. Не смотри! Это тебе не Мариус. Я голоден, произнес темный, подходя к Эмбер, почти вплотную и притягивая ее к себе за талию. Она не стала сопротивляться, послушно наклоняя голову в бок. От происходящего, который раз за день, я готова была провалиться сквозь землю. Ожидала услышать девичий вскрик, ведь хорошо помнилась, какая агония напала на меня от клыков блондина. Но ничего такого не произошло. Совершенная тишина. Лишь губы чистокровного на шее белокурой девушки и его руки, бережно сжимающие ее осиную талию. Даже не знала, что и думать. Мне, возможно, показалось, но этот вампир... Он будто боялся сделать ей больно. Держал так нежно и осторожно, что... Да нет, отмахнулась от глупых мыслей. Плевать им всем на нас. «Новенькая», — спросил у меня тот, что стоял без дела, пока его брат лакомился человеческой кровью. «Да», — скинула на него взгляд, спустя секунду отводя в сторону. «А я видел тебя». Произнес брюнет с фарфоровой кожей, лениво направляясь ко мне. «Ты же с Мариусом приехала. Я прав?» «Если он знает, с кем я, то тронуть не посмеет», — успокаивала себя. «Да», — вновь ответила, только уже не встречаясь с ним взглядом. «Смотрю, он, как и всегда, любит повыпендриваться». Глаза темного хищно вспыхнули, и он резко сократил между нами расстояние, вставая почти вплотную, От неожиданности и пульсирующей в сознании опасности я шарахнулась назад, но нечаянно напоролась на угловатый выступ стены и, не удержав равновесия, полетела задницей на пол. Напугалась? Нахмурился вампир, стоя на месте и смотря на меня сверху вниз. Или просто неуклюжая? Он хотел сказать что-то еще, но не стал, шумно втягивая носом воздух. «Какой аромат!» — облизнулся парень. «Ты поранилась?» А я и сама это знала. Ладонь на правой руке ужасно саднила, и до чертиков пугали мысли, в которых виднелось мое незавидное будущее. Где я ранено истекаю кровью, а вокруг со всех сторон наступают охваченные жажды красноглазые. Помочь подняться? спросился тот же темный с горящими алыми глазами. Едва не вскрикнула, замечая под его верхней губой острию белоснежных клыков. Страх сковал мое сердце, и я замотала головой, скакивая на ноги, разворачиваясь и тут же утыкаясь носом в чью-то грудь. «А вот и Кристиан Лабрен с собственной персоной», послышался голос, наполненный насмешкой. «Кристиан?» Запаниковала я еще сильнее, и невольно вдыхая аромат мужского парфюма, который оказался безумно приятным. «Что здесь происходит?» От его ледяного тона по спине побежал холодок. И только я хотела отстраниться от темного, как он сам это сделал, точнее, схватил меня за запястье и дернул в сторону. Человечка принадлежит моему брату, произнес вампир, сжимая руку и причиняя легкую боль. Надеюсь, всем все понятно. Ее никто не трогал, фыркнул тот, кто напугал меня. Она сама упала. Черт еще и кровью здесь своей все обмазала. Вы точно с Мариусом два чокнутых идиота. Что, не могли ее научить, как нужно себя вести в академии? Она шарахнулась от меня, как от чумы. дерганая какая-то. Уведи ее отсюда. Запах этой девчонки действует на нервы. Я не решалась вмешиваться в разговор, смотря в пол. Ощущая грохот своего сердца, стояла рядом с Кристианом раздражение, которого, казалось, заполнило собой все вокруг. Еще и меня виноватой выставили. «Боги, да что за день сегодня такой?» Ладонь горела огнем и больно пульсировала. Мне хотелось осмотреть рану, но именно за эту руку тёмный и держал, поэтому я не рискнула ей пошевелить. Пошла. Кристиан потянул меня за собой, проводя мимо непонятно откуда взявшейся толпы вампиров, голодный взгляд которых бросал то в жар, то в холод. Я последовала за ним, хотя и выбора особо не было. Еще раз». Леденящий душу голос коснулся моего слуха. «Выкинешь хоть близко подобное, и я лично отдам тебя им в качестве развлечения». Я была дёрнулась от услышанного, но темный сжал хватку сильнее, открывая дверь с ноги и с легкостью зашвыривая меня в комнату. Паника накатывала волнами, и я, хоть и понимая, что это не поможет, рванула вперёд, петляя между столов. «Сюда иди!» Угрожающий рыкнул Кристиан, входя следом в пустую аудиторию и закрывая за собой дверь. «Живо! Я не намерен играть в догонялки!» «Что?» — голос сорвался, но мне все же удалось взять себя в руки. «Что тебе надо?» «Тебе?» — злобно прищурился вампир. «И все же ты тупая. Смелостью здесь и не пахнет вовсе. Я не разрешал обращаться к себе подобным образом». «А теперь иди сюда, или подойду сам, но тогда тебе будет больно. Ну, два раза я не повторяю».